Глава тринадцатая. Карета всем видом показывающая, что принадлежит влиятельному вельможе, медленно катила по перспективной дороге. Ничего удивительного, кроме малой охраны, верховой впереди да еще двое сзади. В событии том не было, и люди, привыкшие к подобным зрелищам, особого внимания с ему не уделяли. Едет так едет. Что с того? Имелись заботы куда важнее. т о спешил к мясным лавкам, расположенным неподалеку от березовой рощи. То вез на тележке свежепойманную рыбу, дабы продать с к о р о п о р т я щ и й с я товар побыстрее и вернуться с заработанными деньгами домой. Несколько арестантов в присутствии строительного мастера и солдата-инвалида с разряженным ружьем мастили перед лавками тротуар, выворачивая с земли не столь давно уложенные камни. Городской архитектор измыслил новую планировку. Карета ненадолго задержалась, объезжая возникшее препятствие. р а з д в и н у л а с ь занавес, ь на мгновение показав с л ю д и м о м о к о ш к е суровый и властный лик мужчины, чей возраст уже успел достигнуть полувека и даже немного перевалить сей рубеж. Стоит отметить, что в е л ь м о ж а был погружен в глубокую печальную думу. Особо с и д е в ш а я в той карете или пассажир, как сказали бы в более позднюю эпоху, являл а собой весьма редкий тип, опровергавший известное выражение, что сила есть, ума не надо. Широкоплечий, к р я ж е с т ы й мужчина, высокого роста, с волевым, красивым лицом, не молодой, но п о л н о й энергии, крепкий как кедр и подвижный, словно ртуть, дамский угодник и по в е с а лихой рубака, талантливый инженер и не менее талантливый полководец, человек характерный, сочетающий в себе безжалостность и добродушие. Муж сей состоял на русской военной службе и весьма преуспел на р а т н о м поприще, чему доказательством был фельдмаршальский мундир. Происходила з е м е л ь ныне принадлежащих датскому королевству. Искушенный в геральдике обыватель мог по гербу на дверце кареты понять, что человек столь печально и задумчиво глядящий из о к о ш к а кареты — фельдмаршал Борхард Кристоф Миних или Борхард Христофорович. Как было принято называть его в полном соответствии с русскими обычаями а н и н с к о й эпохи, сейчас ему пятьдесят три года. Он успел взлететь высоко и нажить могущественных недругов. С в р а г а м и ему везло всегда, причем не столько на поле брани, сколько в миру. Недоброжелателями этого славного мужа становились весьма влиятельные персоны, любимчики особ императорской и королевской крови. Фавориты видели в ярком и честолюбивом Минихе угрозу, которую стремились отвести от себя любыми способами. Если не удавалось о п о р у ч и т ь при помощи клеветы, шли на иные меры. В памяти фельдмаршала хранились несколько подозрительных случаев, когда он оказывался на волосок от смерти и только чудом оставался жив. Фортуна благоволит храбрым и упорным. Миних никогда не сдавался. Упрямо шел на пролом, веря в счастливую звезду и свои способности. Природа щедро одарила его. Он легко схватывал любой предмет, прекрасно учился. В девять лет сопровождал отца, строителя плотин, в поездках, помогал с рисовать чертежи, делал математические расчеты, знал наизусть десятки сложнейших формул. Он умел, а главное, любил строить. Сначала миних применил свои знания во время войны. Когда союз германских княжеств воевал с французами, ему выпала честь служить под предводительством лучших полководцев того времени Евгения Савойского и герцога м а л ь б о р а Инженерный талант Миниха было ценен по достоинству. Сам он внезапно открыл в себе еще один полководческий. Дослужился до подполковника, успел себя зарекомендовать в громких баталиях, и вдруг тяжелое ранение в живот. Потерявший сознание миних угодил в плен к французам, отнюдь не в гордом о д и н о ч е с т в е потомки галлов захватили большое количество генералов и штабофицеров. Ранение считалось очень тяжелым, после такого редко в ы к а р а п к и в а л и с ь но жажда жизни в этом человеке была столь велика, что он сумел при в о з м о ч н ы й недуг и вырваться из цепких объятий старухи с косой. Миних идет на поправку и окончательно выздоравливает, проводя досуг в беседах с архиепископом Финилоном, которого весьма уважает за светлый ум. Война заканчивается, Миних получает долгожданную свободу и чин полковника как компенсацию за страдания в плену. Будущий российский фельдмаршал возвращается к исключительно мирным занятиям, следит за строительством канала и шлюза. Усившего пороховой дым и грохот баталий м и н и х а хватило на два года такой жизни. Его зовут Пушки или Тавры. В 1716 он становится под з н а м е н а курфюрста Саксонского и короля Польского Августа, командует новообразованным полком из четырех батальонов, впоследствии ставшим Польской коронной гвардией, получает генерал-майора и первого влиятельного врага. Конечно, любимца Августа второго фельдмаршала графа Флеминга. Сноска. Флеминг Якоб Генрих, граф фон 1667–1728 годы. Конец сноски. Первой причиной раздора стало жалование. Миних не хотел делиться деньгами с тем, кто являлся командиром гвардейского полка лишь на бумаге, а речь шла о приличной по тем временам сумме. Потом они сцепились по другим вопросам. Флеминг обижен. Мало того, что без денег остался, так еще и авторитет пострадал. Он уговаривает нескольких офицеров гвардейского полка сделать донос на Миниха. Дачанига обвиняют в плохом командовании. Дескать, худо й из него, полковник. Взбешенный Миних вызывает на дуэль самого ярого из хулителей, штабофицера б а н а ф у п о е д и н о к для того заканчивается пулевым ранением в грудь. и н ж е н е р н а ш был метким стрелком. Грандиозный скандал. Миних вынужден прятаться в монастыре. История умалчивает, чем он занимался в монастырских стенах, но зная темперамент миниха, можно не сомневаться: без дела не сидел. б о н а ф у выздоравливает, и король прощает дуэлянтов. Какой удар для Флеминга! Нет, спускать такого наглому датчанину нельзя. Любимчик Августа изыскивает новый предлог, по которому сажает будущего российского фельдмаршала под домашний арест. Бурхарду к р и с т о ф у становится ясно, как днем, жизни ему при польском дворе нет и не будет. Причем в полном соответствии с русской поговоркой: жалует царь, да не жалует псарь. Он ищет новую службу, разрываясь между шведским королем Карлом XII и российским императором Петром п е р в м И тот х о р о ш и и другой не хуже. Посмотрим, что предложат. В России с у л я т генерал-поручика и приличное жалование, превосходящее то, что платили в Польше. м е н и х соглашается, и с 1721 года его имя связано только с Россией. Увы, очень быстро он убеждается, что слова часто расходятся с делом. Повышение пришлось прождать целый год, и тут помог исключительно случай, да и в деньгах он существенно потерял. Вместо в о с ь тысяч полновесных талеров, которые платили в коронной гвардии августа, получил всего две с половиной тысячи рублей. Сноска с 1704 года русский рубль примерно соответствовал серебряному талеру. Конец сноски. Зато обзавелся еще одним высокопоставленным недругом. Разумеется, Миниха угораздило сцепиться со светлейшим Александром Даниловичем Меньшиковым. Ссора началась во время строительства Ладожского канала. Датчанин перед самим императором ткнул в грязь лицом генерал-майора Писарева, подготовившего неправильный проект и р а с т р а н ж и р и в ш е г о впустую огромные средства. Канал строили уже тринадцать лет, а продвинулись всего на 12 верст. И если учесть, что протяженность канала должна была составить сто версты, можно самим прикинуть, сколько времени его собирался строить Писарев. Горе строитель чудом избежал сурового наказания, нашелся высокий покровитель, что спас от ботагов и кандалов. Дальнейшие работы по каналу возложили на Миниха. И все бы ничего, однако Писарев был конфидентом светлейшего, так что зуб Алексашка на Миниха затаил призрянный и едва не отплатил старицы, когда Петра не стало, а Меньшиков вошел в полную силу. Но обошлось. Появились у д а н и л о ч а и поважнее заботы. Воровал теперь в масштабах всей империи. При Петре II Миних снова попадает в монаршую милость, достраивает Ладожский канал, получает графский титул, становится генерал-губернатором Петербурга. Собственно, во многом ему обязана нынешняя Северная Пальмира. Миних спланировал и определил ее облик, а после восхождения на престол императрицы Анны сумел убедить ее вернуть престол из Москвы в Петровский п а р а д и с Сноска. п а р д и з м то есть райем, Петр Первый называл Санкт-Петербург. Конец н о с к и Деятельный датчанин встает во главе военной коллегии и приступает к масштабным реформам в армии. Можно долго перечислять его заслуги. Появляется знаменитая э к з е р ц и ц и я пеша. Набираются два гвардейских полка. Заводятся тяжелые коницы, н кирасиры. Учреждается сухопутный шляхетский корпус, в котором обучаются будущие офицеры. Миних устраняет выпиющую несправедливость, уравняв оклады иностранных и русских офицеров. Авторитет его становится высок. Миниха любят в армии и в народе. Императрица охотно слушается его советов, привязывается к нему. Как же умный, храбрый, да и внешностью справен. Робил час для третьего врага и снова царский любимец, фаворит Анны и о а н о в н ы Берон. Миниха необходимо убрать как можно дальше от государни. Находится подходящий повод. Умер польский король Август II. Возникают две партии: одна русская хочет посадить на престол сына Августа, саксонского курфюрста; другая французская выдвигает Станислава л е щ и н с к о г о Начинается война, в ходе которой русская армия окружает ставленников французов в Данциге, Гданьске. Осада идет н и шатко, н и валко. Берон уговаривает императрицу отправить миниха в Польшу, чтобы тот взял Данциг. Осада длилась четыре с половиной месяца. Положение Лещинского не спас даже французский десант. Миних разбил его и взял большое количество пленных. Город сдался, но ч е с л а в н о г о д а ч а н и н а ждало неприятное известие. Лещинский умудрился сбежать из Данцига. В Петербург бравый фельдмаршал возвращался героем. Но по столице поползли нехорошие слухи, распускаемые недоброжелателями, будто миних брал взятки и н а р о ч н о отпустил французского прихвостня. Состоялся неприятный разговор с Бероном. Тот дал понять, что императрица не верит сплетням, но все может измениться, если. Нельзя сказать, что условия, выставленные Бероном, привели фельдмаршала в хорошее расположение духа. Фаворит говорил правду. Вызвать гнев императрицы было ему под силу. Чем это заканчивается, б у р х а р д к р е с т о в хорошо помнил по р а с п р а в е над семейством Долгоруковых. Внезапно карета остановилась. Миних еще ничего не знал, но почувствовал, что происходит нечто неправильно. е Дорогу п р е г р а д и л солдатский пикет во главе со статским чином в черном плаще, т р е у г о л к е Лицо свое он у к р ы в а л подмашкирной а д маской. Что такое? недовольно вскричал скакавший впереди гайдук Миниха. Государево слово и дело. спокойно объявил с т а ц к и й именем ее величество самодержица Всероссийской повелеваю остановиться и не препятствовать проведению досмотра. Да знаешь ли ты, чью карету хочешь остановить? удивился Гайдук. с т а ц к и й внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. р а с п о л е м ы й Гайдук крикнул: самого графа м и н и е х а карета, лучше уходи с дороги, не то хуже будет. Это вам будет хуже, ежели осмелитесь нарушить приказ государыни. Велен она м э к и п а ж графа остановить и с усердием тщательным досмотреть все, что покажется подозрительным, изъять. Тайная канцелярия, братец, шутковать не будет, а зачнешь дальше спорить, убьем. Нам сие дозволительно. В подтверждение его слов солдаты направили ружья на гайдука. Миних, слышавший этот разговор, грустно подумал: вот и все. Кажется, мне предстоит повторить судьбу несчастных долгоруковых. Он вытащил из кармана подарок отца — блестящую луковицу часов с дарственной гравировкой. Отец, отец, жаль, не видел ты, каких высот достиг твой сын. Откинул крышку. Зачем ты засек для себя время? Это его успокоило. Миних положил руку на э ф е с шпаги и решил, что просто так сдаваться не будет. Он еще поборется за свою жизнь и честь.